Глава ш Прием в Малийском посольстве. Пока летел за Катей, решил пробежаться по последним новостным сводкам. Чтобы не копаться в куче информационного мусора, сразу попросил Олесю собрать все наиболее важное из самых крупных издательств. И вот что заметил странное. Во-первых, нигде не говорится о том, что именно сделал канцлер. Пишут про измену, а дальше понимаете, как хотите. Во-вторых. Нет ни слова о серьезном ранении Светы, как и о ее участии в аресте Бестужева-Рюмина. Тем временем на некоторых форумах начали плести теории заговора. Большая часть пользователей считала, что в деле каким-то образом замешана группировка состав 18. Иначе почему власть не раскрывает всех подробностей этого дела? И почему произошел тот взрыв? А самое главное — Народ возмущался касательно того, что никто не говорит о реальном количестве жертв. Ведь особняк был огромным, и персонала там было много. «Понятное дело, это же ж и з н ь обычных людей. Чего о них волноваться?» — писал один из пользователей. «А может, канцлер возглавлял состав 18? Тогда понятно, почему его не показывают людям. Наверняка запытали до смерти, а весь персонал уничтожили как свидетелей», — предположил другой читатель. «Точно! Бестужев Рюмин всегда казался наиболее адекватным человеком во власти. Вот его и решили убрать, чтобы не мешался. Свободу Бестужеву! А давайте составим петицию, чтобы провели открытый суд с предоставлением всех доказательств. Мы за! Где подписаться?» «Да уж, если все продолжится в таком темпе, то скоро люди начнут на улицы выходить. И это плохо. Империи только волнений сейчас не хватало». Но то, что народ держит в неведении, это действительно странно. Хотя, принимая за факт то, что Бестужев работал на состав 18, все становится сложнее. Ведь если смотреть общую картину, то для простолюдинов эта организация не делает ничего плохого, только раскрывает огромные масштабы коррупции и все. И плевать им на то, какая на самом деле цель у этой горстки людей. Обычный человек не думает настолько далеко вперед. Поэтому власти и невыгодно раскрывать детали дела. Ведь в таком случае они собственными руками сделают из Бестужева чуть ли не героя. Ведь что будет, если обнародуют его связь с составом 18? Для людей он станет человеком, который всеми силами боролся с коррупцией и беззаконием, и которого в итоге решили убрать. Эдаким Робином Гудом местного пошиба. Но одно ясно точно. «Императорской семье надо срочно задуматься над информационной политикой. Нельзя же настолько наплевательски относиться к настроениям собственных граждан. Те в один миг могут обозлиться и выйти на улицу, что сыграет на руку тому же составу 18». «А может, среди информационщиков тоже засели агенты этой организации, и все, что сейчас происходит, делается специально?» «Ну, нет». Это я уж совсем в какие-то лютые теории заговора ушел. Наверху явно все это просчитали. Ну, или должны были просчитать. За этими размышлениями не заметил, как влетел на территорию поместья Шуйских. Машина плавно приземлилась возле выхода, после чего я стал ждать появления Екатерины. Она сама попросила не встречать ее, так как это якобы будет выглядеть как начало свидания». а подобные слухи не нужны ни мне, ни ей. Правда, я так и не понял, кто именно должен был начать болтать. Персонал? Вряд ли. Я вообще заметил, что простолюдины, которые целыми поколениями служат одному роду, на удивление верны своим хозяевам. Да и служба безопасности не стала бы распространять слухи. Разве что Шуйская боится залетных репортеров, которые могут тереться вокруг ее дома. Кто знает. Ждать пришлось минут десять. Все это время я продолжал серфить в сети, все больше убеждаясь в том, что народ пошел в разнос, а информационщики как молчали, так и продолжали молчать. Или я чего-то не понимаю, или это чистой воды диверсия. «Ты чего завис?» — послышался недовольный голос. Быстро свернув все статьи и странички форумов, с удивлением обнаружил Катю, сидевшую напротив. Сегодня она была в нежно-голубом обтягивающем платье с поясом кораллового цвета, И таким же бантом. Ей-богу, если бы сейчас рядом посадили Свету, я бы подумал, что они близняшки. Ну, или очень похожие друг на друга сестры. Выглядишь... Отлично. Замечательно. С ног сшибательно. Ярослав, давай без этого. Мы не на свидании. Я вообще не совсем понимаю, зачем согласилась на эту затею. Что потом будут говорить люди? Сначала ты спишь с Еленой Романовой. Потом начинаешь встречаться с Касумиката, ну а следом тебя видят в компании аргентинской наследницы д а н и э л ы Рамирес. Если честно, мне совсем не хочется попасть в этот список». Она гордо повернула голову в бок и состряпала максимально независимое выражение лица. «Кхм, кхм, «Мне можно говорить?» Шуйская также гордо кивнула. «А кто тебе сказал, что ты меня вообще привлекаешь?» Всего на мгновение, но она удивилась. Это было заметно порезко изменившемуся лицу. Правда, спустя секунду она вернула себе самообладание. «Не говори глупостей. Тебе нравится мама, а значит, и я. Это логично?» «Нет». «Что нет?» «Это вообще нелогично», — спокойно пояснил я. «Вы со с в е т о абсолютно разные. Она нежная, добрая, легкая и умная женщина. А ты, наоборот, взрывная, самоуверенная и очень легко поддаешься эмоциям». «Так почему я к вам должен относиться одинаково?» «Значит, ты просто хочешь самоутвердиться за счет того, что появляешься на людях с различными влиятельными женщинами». Я вздохнул. «И а почему эта девушка постоянно кидается на меня? Что я ей вообще сделал?» «Кать, если ты собираешься весь оставшийся вечер бросаться подобными обвинениями, то прошу на выход из машины. Я искренне хотел поддержать тебя и помочь развеяться». Но терпеть твои оскорбления не намерен, даже несмотря на твою жизненную ситуацию. Я отдал мысленную команду Олесе, чтобы та открыла дверь машины и стал ждать. Катя посмотрела в сторону выхода, но все же осталась на своем месте. «Извини», — буркнула девушка, — «просто у тебя действительно репутация бабника». Снова мысленная команда, и дверь обратно закрылась. А спустя мгновение мы поднялись в воздух. «Если честно, меня не особо волнует мнение других людей. И тебя это, кстати, тоже не должно волновать. Иначе полжизни потратишь на рефлексию по поводу того, что кто-то там что-то где-то сказал. Тебе оно надо?» «Нет?» Немного подумав, произнесла Катя. «В таком случае давай просто попробуем расслабиться и повеселиться. Ну а если будет скучно, ты всегда можешь поцеловать меня. Вот народ сразу возбудится. ь Ярослав!» Малийское посольство находилось на Литейном проспекте. Из-за предстоящего мероприятия практически весь центр перекрыли для полетов. А вот на сам проспект не пускали даже пешеходов. Подметил, что впервые вижу настолько защищенное мероприятие. Вся дорога была заставлена машинами с дипломатическими номерами, а от телохранителей и сотрудников службы безопасности и с т р е л а в глазах. х д о б р ы й в е ч е р о б о р о н Воронов, княгиня Шуйская!» — сказал один из охранников на входе. — Просим предоставить к осмотру всю имеющуюся ранговую пыль. Я удивлённо посмотрел на Катю, но та спокойно вытащила из сумочки несколько мешочков, а после этого сняла браслет и одну из заколок. Охранник провёл над всем каким-то устройством, после чего примагнитил каждому запасу пыли небольшую пластинку, которая после соединения загорелась красным цветом. — Ворон! — вежливо спросил мужчина, закончив с Катей. «Я не смогу ей воспользоваться», — решил уточнить я. «В случае экстренной ситуации блокировка снимется, и вы сможете воспользоваться пылью». Звучало не очень убедительно. Кто именно решает, какая ситуация является экстренной? Охранники удивленно переглянулись. Видимо, не ожидали подобной реакции от кого-то из гостей. «Имперская служба безопасности». «Ну еще бы». мне снова предлагают полностью довериться людям, которые уже несколько раз накосячили. Не особо радужная перспектива». Неожиданно все люди вокруг резко согнулись в глубоком поклоне. А спустя мгновение рядом со мной показалась причина такого поведения. «Какие-то проблемы, Воронов!» — послышался голос Георгия Романова. Рядом с первым стояла сияющая Даниэла, одетая в короткое блестящее Сам наследник был в обычном темно-сером смокинге. «Нет, Ваше Высочество», — с неохоты произнес я и протянул охраннику мешочки с ранговой пылью. «Даниэлла, рад вас видеть». «Я тоже очень рада нашей встрече, барон Воронов», — улыбнулась аргентинская наследница. После этих слов парочка прошла мимо нас. Удивляться тому, что их пыль не проверяли, я не стал. Арсений стоял напротив двухстороннего зеркала и смотрел на то, как Марфа работает с канцлером. Вокруг б е с т у ж е в о плавала золотистая пыль, которая при первом же уходе от ответа или лжи приносила невыносимую боль допрашиваемому. Мыслищетка не особо церемонилась с мужчиной. Она всем сердцем любила членов императорской семьи, поэтому была достаточно безжалостна с их врагами. Тем более, что в данном случае можно было не сдерживаться. Уже завтра канцлера объявят мертвым. «Сэм, а когда Марфа успела восстановить конечности?» — спросил Романов. «Она же была против хирургического вмешательства». «Годы идут, хозяйка начинает несколько иначе смотреть на определенные вещи», — ответил бессменный чернокожий слуга. а а Из-за зеркала донесся сильнейший крик боли. «Когда мысли счета начинают копаться в памяти...» Человек испытывает безумную боль, которая запросто может свести его с ума. «Сходи и узнай, сколько ей еще понадобится времени?» Сэм кивнул и зашел внутрь. В этот момент в комнату вошла Алиса и Елена. Четвертая была в красивом вечернем платье, так как помощница Арсения перехватила ее в момент вылета в Малийское посольство. Стоило девушкам появиться внутри, Бестужев снова заорал от боли. и а — Синь, мне обязательно при этом присутствовать? — хмуро спросила четвертая. — Ты же знаешь, что я не люблю смотреть на подобное. — Я не для этого тебя позвал. Нам не помешало бы еще раз обговорить предстоящее дело. Арсений посмотрел на свою помощницу. — Алис, ты свободна. Я свяжусь с тобой, когда понадобишься. Несмотря на приказ, блондинка осталась стоять на месте. — Хотела доложить, что десять минут назад пришел сигнал с точки, за которой вы приказали следить. «Кого заметили?» «Александра Константиновича». «Он один?» «Пока что да». «Хватит говорить загадками! О чем вообще идет речь?» — раздраженно спросила Елена. «О просьбе Клавдии. Ты сама просила установить слежку за этим местом и выяснить, не загулял ли наш братец. Что лично я считаю полным бредом, так как это совсем не в его характере. Даже меня уже раздражают его разговоры о возлюбленной». «В любом случае, надо бы проверить». Аккуратно заметила четвертая. «Верно». Арсений вновь посмотрел на блондинку. «Алис, съезди т у д а сама и разберись, что к чему. У тебя получится все сделать без лишнего шума». Помощница кивнула. Все-таки поручение было весьма деликатным, поэтому чем меньше людей об этом знало, тем лучше. «Если ваши опасения оправдаются, что делать дальше?» «Ничего. Делай записи и на этом сворачивайся. Как закончишь, все видеоматериалы пришли на мою почту». Второй ненадолго задумался, после чего изменил решение. «Нет, подобное лучше не сливать сеть. Загрузишь воспоминания на защищенную флешку и отдашь лично в руки. Все понятно?» «Да». «Тогда приступай». Одновременно с уходом помощницы из допросной вышли Марфа и Сэм. Вслед за женщиной вылетела золотая пыль, которую она направила в сторону панели для подзарядки. «Что удалось выяснить?» — деловито спросил второй. м ы с л и щ е т к а прошла к раковине и не спеша помыла руки. «Ты бы мог это сделать сам», — произнесла женщина и вытерла руки полотенцем, которое ей преподнес слуга. Арсений отрицательно покачал головой. «Его воспоминания слишком важны, чтобы экспериментировать. Потому мы и обратились к вам». Лена решила не вмешиваться в этот разговор и просто послушать. Пусть мыслещеты разбираются сами. «Сеня, не стоит себя недооценивать». «Я не зря считаю тебя своим лучшим учеником». «Вы слишком добры». Вся императорская семья относилась с большим уважением к Марфе, в первую очередь из-за ее безграничной поддержки во время сложного периода. Только с помощью ее способности Константину удалось пресечь в зародыше несколько заговоров. А сразу после этого она начала обучать Арсения и сделала из него того человека, которым он является сейчас. Можно даже сказать, что именно благодаря ее стараниям второй смог относительно безболезненно пережить смерть матери. Тем временем женщина сделала несколько глотков воды и устало присела на стул. Подобные допросы всегда вытягивали уйму силы из мыслещетов. в н у что я могу сказать? Замазался наш Генка по полной программе», — протянула Марфа. Несколько лет назад на него вышел человек, предложивший небольшую сделку по присвоению земель на Дальнем Востоке. Когда они провернули это дело, то сразу же взялись за следующее. Потом еще и еще, пока состав 18 не собрал достаточно компромата для шантажа. «Значит, он помогал им только из-за страха быть раскрытым?» «Поначалу да, но потом Бестужев вошел во вкус». Мыслищетка повернулась в сторону своего слуги. «Сэм, проверь самочувствие допрашиваемого, а затем усыпи его. Через парочку часов продолжим наш разговор. А пока мне тоже надо отдохнуть». Негор кивнул и снова направился к канцлеру. «Так, о чем это я?» — продолжила Марфа. «Да, в один момент гений перестал нравиться, каким курсом идет наша страна». и помимо вербовки агентов и сбора информации для состава 18, он начал проводить долгие беседы с британскими представителями. «Почему тайная канцелярия не засекла этого?» — подала голос Лена. «Для переговоров они использовали очень любопытную технологию, аналогов которой я пока что не видела. Да и не думаю, что кто-то из людей Арсения всерьез копал бы под канцлера». «Тут второй был не совсем согласен. Копали». Ещё как! И про его финансовые махинации тоже знали. Только вот убирать второго человека в империи из-за подобной мелочи было глупо. «А что за технология такая?» «Не знаю», — ответила Марфа, расстроенно покачав головой. «Всё, что я смогла увидеть в памяти нашего допрашиваемого, — это рассыпающийся в пыль телефон. Он сам не понимает, как это работает». «Понятно. Удалось добыть информацию насчёт личности из самой верхушки?» В совет, отвечающий за работу по территории Российской империи, входило четверо человек — Лилит, Борис, Райли и сам канцлер. Услышав имя американки, брат с сестрой резко переглянулись. «Ты сам ее проверял», — напомнила Лена. «К тому же Райли — это очень распространенное имя в Северной Америке, как у нас Владимир или Константин». «Да знаю», — кивнул второй. «Но это все равно очень подозрительно». «О чем это вы?» — спросила Марфа. «Некоторое время назад у Ярослава Воронова объявилась двоюродная сестра по имени Райли. Мы проверяли ее. Не слишком глубоко, конечно, но этого было достаточно, чтобы убедиться в отсутствии злых помыслов. Да и сейчас за ней продолжается тотальная слежка. Может, б е с т о ж е в видел ее лицо?» Мыслищетка неторопливо закурила, после чего задумчиво выпустила несколько колец дыма. «Нет, лица они ему не показывали». что, к слову, очень не нравилось Гене. Но теперь у меня появилось несколько дополнительных вопросов к нему». Арсений поднялся на ноги и пригладил свой пиджак. Время поджимало, и им с Леной пора было направляться в Малийское посольство. Там у него должен состояться разговор, по результатам которого станет ясно, получится остановить Георгия от нападения на генерала или все же придется сдавать его отцу. «Когда вы сможете продолжить допрос?» Несколько часов на отдых, потом минут сорок буду проникать в сознание, и уже тогда дело пойдёт. Так что к двум-трем ночи должна закончить. Сам знаешь, что можно и быстрее, но тогда наш бывший канцлер сойдёт с ума. В этом нет смысла. Время у нас есть. Тогда ступайте. Мне действительно надо поспать и привести голову в порядок. Как только появится информация, Сэм с тобой свяжется. Спасибо вам, Марфа. С уважением сказала Лена, когда Арсений позвал ее за собой. Но м ы с л и щ е т к а уже провалилась в глубокий сон и ничего не слышала. Арсению же было не до этого. Он быстро проверил список гостей и убедился в том, что Райли Джонс будет на этом вечере. А значит, если у Марфы получится добыть побольше информации, то и у них с американкой состоится очень серьезный разговор.